Уже несколько лет прошло с тех пор, как начал Артур править своим королевством, и стали придворные весь народ требовать от него, чтобы он выбрал себе, наконец, жену, что за царство без наследника и что за пиры и турниры без королевы. И выбрал себе Артур в жены Женевру, дочь короля Ладыгана, владевшего в то время круглым столом короля Утера. похвалил Мерлин выбор Артура и сам пошел сватать за него дочь короля Ладегана и потребовал за нею вприданное круглый стол, за которым насчитывалось уже сто рыцарей, а должно было сидеть их за столом полтораста, и не хватало их у короля Ладегана целых п я т и Потому-то и согласился он передать круглый стол со всеми рыцарями королю Артуру. поручил тогда Артур Мерлину найти еще пятьдесят самых храбрых рыцарей, чтобы круглый стол навсегда остался в его роде. Выбрал Мерлин сорок шесть человек и не знал, кого еще выбрать. В это время явился к Артуру племянник его Гавейн и попросил дядю в день своей свадьбы посвятить его в рыцари. Вслед за ним пришел крестьянин, и привел с собой своего сына Тора, прося и его посвятить в р ы ц а р и так как тот не работать с братьями, не добывать деньги торговли не хочет и только бредит подвигами да опасностями. На все согласился Артур по совету Мерлина. Наконец, в самый день свадьбы Артура, приехал ко двору король Пеллинор, и попросил позволения навсегда остаться в числе рыцарей самого храброго короля на свете. И вот имена этих трех рыцарей оказались написанными на трех незанятых местах за круглым столом, и таким образом оставалось еще одно пустое место. Его Мерлин никому не мог отдать, так как было оно предназначено не родившемуся еще на свет рыцарю Ланселоту, которому суждено было спасти от бедствий потомков Утара. Пока же это незанятое место должно было напоминать королю Артуру, что бедствия его рода далеко еще не кончились.